Глава одиннадцатая. Жози. Сказать, что я была в шоке, это ничего не сказать. Мало мне было двух меток, так еще и браслеты теперь на руках. Что это за штуки? Показала я оракулу новые украшения. Они постепенно будут подчинять тебе воле Ирлинга. К его появлению ты будешь покорна ему и верна, пояснил мужчина. «Кейрон, сними их, прошу. Я сделаю все, что угодно. Если хочешь, прямо сейчас стану твоей женой», — запаниковала я. «Жази», — схватил меня за плечи мужчина, — «успокойся, прошу», — настойчиво произнес Оракул, — «это не поможет. Сейчас не получится их снять». «Что? Почему?» — растерялась я. «Тебе придется запастись терпением, Жази» ответил Оракул. «Я не понимаю. Чего я должна ждать?» Взволнованно смотрела я на Оракула. «Я не могу тебе сказать. Иначе ты потеряешь шанс стать свободной от них», — указал на браслеты мужчина. «Пойдем. Возвращаемся». Без лишних слов мужчина открыл портал прямо отсюда, увлекая за собой в него. «Кейрон». «Стоило нам оказаться в моей спальне, как я вцепилась в локоть мужчины, разворачивая его к себе и заглядывая в лицо. «Что мне делать? Что?» «Ты продолжишь здесь учиться, Жази», — ответил мужчина, снимая с моего лица маску. «У тебя есть план?» — поинтересовалась я. «Есть. Но для успешной реализации этого плана необходимо, чтобы ты меня слушалась», — кивнул Кейрон. «Ты не обманываешь?» Засомневалась я. «Нет, принцесса, верь мне. Нет нужды тебя обманывать, и я принимаю твою плату за свою помощь, Жази Шандра», уверенно произнес он. «Да, как только ты снимешь браслеты, ты станешь моей женой», ответил он, а я кивнула. «У меня не было выбора. Сейчас нет. Либо рабыня, либо жена Оракула. Что лучше?» «С Кейроном я, по крайней мере, знаю, что меня ожидает, а что ждет меня в плену у Ирлинга. Без понятия». «Кейрон!» — схватила я мужчину за руку, крепко сжимая. «Ирлинг, расскажи про него, прошу. Я должна знать, что ждет меня, если не получится снять браслеты». Оракул некоторое время смотрел на меня, раздумывая, что он может сказать о беловолосом мужчине а после подвел меня к кровати, садясь и усаживая меня на свои колени. Честно говоря, так спокойнее было даже мне. Навряд ли я сейчас в силах отпустить мужчину от себя, ведь его присутствие дарит мне хоть какую-то защиту. Ирлинги живут уединенно, занимают довольно внушительный остров в Диком океане вблизи берегов Тамии. Я точно не знаю, какова их численность, но о некоторых порядком осведомлен. У них не бывает джон, лишь рабыни, которые служат всем мужчинам. Любой приказ рабыня обязана выполнить. Исключения составляют лишь личные рабыни первородного. Ими он повелевает сам и никому не дает их трогать. Правда, если какая-то наскучит, то... произнес оракул, ужасая меня своим рассказом. «Я не хочу. Кейрон, я не хочу быть рабыней!» — воскликнула я, чувствуя, как на глазах появляются слезы. «Как я могла так вляпаться? Дура! И почему решила, что смогу справиться со всем в незнакомом для меня мире? Идиотка!» Келан, к черту женихов! Надо спасаться! Сейчас же свяжусь с братом, и он точно что-нибудь придумает!» Соскочив с колен мужчины, я кинулась к сумке, ища блокнот, который мне дал брат. Через него я могла подать сигнал о помощи. «Что ты делаешь, Жази?» — спросил Оракул, подходя ко мне. «Я напишу келану Он обязательно что-нибудь придумает и...» «Нет». Стоило мне открыть блокнот, как Оракул его захлопнул. Я вскинула на мужчину удивленный взгляд, не понимая, почему он так поступает. Ты лишь потеряешь время, Жази. К тому же у келона сейчас своих проблем полно. — Ты что-то знаешь о моем брате? — спросила я. — Да, но не могу сказать. Просто успокойся, девочка. Коснулся ладонью моей щеки мужчина, нежно проводя по ней. — Не паникуй и доверься мне. У нас с тобой договор, забыла? — Но вдруг... Жази, сейчас ты должна сосредоточиться на учебе. «Если овладеешь огнем, то это очень поможет в решении твоей проблемы, поверь», добавил Оракул. А я глубоко вздохнула, пытаясь прогнать панику. «Он прав. Надо послушаться его и сделать, как он говорит, ведь с женихами он мне помог. У меня нет причин не доверять ему. К тому же я ему нужна. Я его истинная, а значит, он обязательно что-нибудь придумает». Точнее, он знает, как снять браслеты, просто не говорит «пока». Надо довериться и делать все, что он скажет. Надеюсь, у меня получится это. В ту ночь я еле заснула. Кейрон, конечно же, ушел, оставив меня одну со своими мыслями. Единственное, я пообещала ему не совершать глупостей. Но как, если браслеты не давали забыть о ситуации, в которой я оказалась? Все, что я могла, это дотерпеть до утра, чтобы побежать к Берту. И сама не заметила, как оказалось около комнаты Феникса, торопливо стуча в дверь. На моё счастье открыл Берт, удивленно смотря на мое появление. «Ты как здесь оказалась? Защита же не пускает сюда девушек». — спросил он. — Берт, сейчас это вообще не важно. Мне нужно с тобой поговорить. Схватила я его за руку и потащила из комнаты наружу. — Да погоди, дай мне хоть одеться. Иди пока, на улице подожди, — спровадил меня парень. И мне ничего не оставалось, как выйти наружу, замирая у входа в ожидании друга. Но, похоже, он не торопился, — Вот я и пританцовывала на месте, меряя шагами небольшой пятачок, и костерила Берта, на чем свет стоит. Ну что так долго? Что у тебя? раздался обеспокоенный голос друга. Я резко обернулась, молча суя ему под нос свои руки с браслетами на них. Это еще что? Во что ты уже успела вляпаться? Я же вчера тебя проводил практически до комнаты. «Да, все верно, но там я нашла записку от ректора, и мы вечером посетили праздник Великой темной Магии». «Чего? Ты чем думаешь? А это что, он тебе их надел?» — ужаснулся Феникс. «Нет, Берт», — чуть не плача ответила я, — «Ирлинг, меня обманули». «Так, спокойно. Рассказывай по порядку» приказал он, подхватывая меня под локоть и уводя в сторону входа в общежитие. Когда я выложила все как на духу, то неожиданно получила по макушке от недовольного Феникса. «С ума сошла! Ты откуда такая доверчивая, я не пойму!» «И что теперь с ними делать? Оракул тебя побери!» — воскликнул парень. Кейрон сказал. «Кейрон? Жози, ты серьезно? Что еще ты натворила?» «Я заключила с ним очередной договор», — завыла я. «Ой, дура!» — хлопнул себя по лбу Феникс. «Какое условие?» «Он избавляет меня от браслетов, а я становлюсь его женой», — замявшись, ответила я, получая от Берта ошеломленный взгляд. «Так, это уже никуда не годится. Я отправляюсь к Келлану». А ты остаешься здесь и больше никому ничего не обещаешь, поняла? Нахмурившись, произнес Феникс. Стой, Берт, нельзя к Келану? схватила я его за руку. Почему? спросил Берт, снова беря меня за руку и увлекая за собой по дорожке, ведущей к библиотеке. Кейрон сказал, что нельзя, ответила я. И ты поверила? хмыкнул Феникс. Оракул может что угодно сказать. «А правда это или нет, еще надо проверить. Поэтому благо, что сейчас выходной. Ты идешь искать в библиотеку информацию об Ирлингах, а я к твоему брату. Это зашло слишком далеко, Жази. Но если Келан узнает, что мне нужна помощь, то заберет с собой и выдаст замуж за первого встречного. Мне какая разница будет, это Оракул или кто-то другой?» — возразила я твой оракул еще не факт, что снимет браслет из тебя, да и мотивы его не ясны. А Келан точно поможет». «Или надумала податься в рабыне?» — спросил Берт. «А я замешкалась, не зная, что ответить. Конечно, я не хотела становиться рабыней, просто Кейрану я доверяла почему-то». «Нет, я не хочу быть рабыней», — покачала я головой. «Тогда быстро в библиотеку. А я полетел» толкнул меня в сторону дверей парень, а после перевоплотился в ледяную птицу и взмыл в воздух. Не знаю, правильно ли мы поступаем, но ничего не делать еще страшнее. Надо хотя бы попытаться справиться своими силами. Вдруг у Кейрона и в самом деле ничего не получится. В библиотеке я не нашла никакой полезной информации. Лишь убедилась в том, что Кейрон не соврал про Ирлингов». Они в самом деле жили уединенно на острове и имели рабынь. Почему никто ничего не делал? Потому что обычно девушки сами шли к Ирлингам и соглашались на такую жизнь. Уж не знаю почему. Да и Ирлинги обычно не пытались отнять ни у кого истинную. Обычно они выбирали одиноких девушек. Почему один из них выбрал меня оставалось загадкой. «Может ли быть так, что Ирлинг что-то не поделил с Кейроном?» «Но сам Оракул ничего об этом не говорил?» «Да он вообще ничего мне не рассказал, и я не понимаю, почему?» «До самого вечера я копалась в книгах, позабыв про еду. К ужину голод готов был меня отправить в обморок, потому мне все же пришлось отвлечься и сходить в столовую». Чудом я избежала встречи с Майклом, до которого сейчас не было никакого дела. Но, вернувшись в библиотеку и снова запросив книги, я неожиданно получила отказ. «Что? Но почему?» «Приказ ректора. Вам запрещено выдавать любую информацию об Ирлингах», — сообщил библиотекарь. А я в изумлении уставилась на него. «Да что он хотел от меня скрыть?» Неужели я что-то пропустила или на что-то не обратила внимания? И зачем пошла ужинать, идиотка? Но я же полчаса назад брала эти книги, — растерянно ответила я. Запрещено. Библиотекарь был непреклонен. Было бы глупо спорить с ним, учитывая, что запрет исходит не от него. Поэтому я отошла от стойки, растерянно замирая. Жози Шандра... Неожиданно позвал меня кто-то. Повернувшись, я обнаружила своего декана, магистра Рана. «Добрый вечер, магистр Ран». Поприветствовала я его, стараясь скрыть разочарование от запрета ректора. «Пойдем со мной». Кивнул в сторону выхода мужчина. «Что-то случилось, магистр?» Поинтересовалась я. «Нет, но я знаю, что произошло вчера. И хочу тебе кое о чем сообщить». «Только не здесь», — пояснил Оракул. А я кивнула и молча поспешила за ним. Покинув библиотеку и добравшись до административного корпуса, мы вскоре оказались в кабинете декана. Мужчина прошел к столу, открывая ящик и доставая оттуда книгу. Подозвав меня к себе, он пододвинул фолиант ко мне, указывая на картинку уже знакомого мне Ирлинга. «Этот Ирлинг дал тебе браслеты». — спросил мужчина. — Да, — ответила я в изумлении, разглядывая рисунок. Мужчина был точь-в-точь, точь, как тот, который дал мне браслеты, но я не понимала, как это возможно. Книге точно не одна сотня лет, потому насколько она потрёпана, то есть и Ирлингу столько же. Кто он? Первородный. Когда-то мир населяли могущественные существа, — но после катастрофы, которая случилась неизвестно по какой причине, они пропали. Кто-то говорит, что ушли в другие миры, кто-то, что постепенно вымерли, и на смену им пришли расы, которые есть сейчас в этом мире. Но некоторые представители первородных все еще живы. «Как этот Ирлинг?» — ответил магистр. «И зачем ему я?» — выжидающе уставилась я на мужчину. «Не знаю». «У меня есть предположение, но я не решусь его озвучить, Жази. Единственное, что я могу тебе сказать, если я прав, то все зависит от решения Кейрона. Только он сможет помочь тебе, если решится». Тяжело вздохнул мужчина. «Я не понимаю», — покачала я головой. «Я не могу тебе больше ничего сказать, девочка. Ты в тяжелой ситуации» ответил Оракул, закрывая книгу и снова убирая ее. Его темные глаза с сожалением смотрели на меня, а мне хотелось плакать. Я хотела задать еще пару вопросов, хотя бы об Ирлингах, но в дверь неожиданно постучали. Заглянувший в кабинет Берт оказался полной неожиданностью, но заставил меня воодушевиться. Вернулся. «Значит ли это, что Келлан тоже здесь?»